Так и так, мол, ваш сиятельство, не вышло бы из этого какой пакости. Стал бы, что жас? Я предупреждал, я бдил, я провидел, а вы что мне изволили каждый раз отвечать на это? Потрудитесь, кав, вспомнить теперь ваш сиятельство. Вы мне отвечали, что я этого не понимаю, что Марденко скупает векселя, однако же не тревожит. Стал бы, он? чувствуют свою вину какую-то, какую о том я не известен. Стало быть, он хочет загладить ее, исправить свое поведение. Я очень сожалею, что вы на перекорм мне. могли быть так доверчивы ваша бдительность была усыплена его коварственной бездейственностью в течение 2 лет но я всё-таки вам напоминал и неоднократно напоминал только голос мой не был принят в должное внимание а теперь что выходит я один виноват во всём где же справедливость ваше сиятельство где же справедливость та Шадурский далек ончить плеев кто его продолжительный и столь патетический монолог, и только тогда, когда он выложил перед ними все свои доводы, княгиня Татьяна Львовна решилась предложить ему вопрос о том, какой смысл и значение имеют слова его о Морденко. Причём тут этот Морденко и какую роль играет он во всём этом? Морденкос? А вот какую роль не торопясь, но многозначительно ответствовал управляющий Марденко из подвал скупал векселя их сиятельства князя Дмитрия Платоновичем. Скупал он их из подвал незаметно в течение нескольких лет. И так как по обременительности для нас многозначительных долгов наших кредит наш давненько таки начал уж падать, и чем дальше, тем все больше То у многих кредиторов, конечно, явилось сомнение в возможности получить вполне всю сумму. Ну, са, при всем вам, конечно, известно и то, что зачастую, занимая наличными деньгами, примерно 1000 руб. документы выдавались на две, и даже случалось на 3000, когда нужда в деньгах бывала такая, что вот тут-то ты их сейчас вынь да и положь. Стало быть, что же с На все на это была не моя, опять-таки, ваша собственная воля с, и не мое личное это достояние. Я только и мог советовать и представлять свои резоны, которые не всегда бывали приняты во внимание. И стало быть, что же я теперь че при всем при этом с? Извольте вы сами рассудить, что по всей строжайшей справедливости Марденка же. Между прочим, воспользовался ослаблением нашего кредита и скупал по ничтожной цене. Особенно же вот опрометчивые вексельки-то, где за тысячу иной раз мы по три писали, а потом со временем и того ещё дешевле они ему доставались, потому заимодавцы, видя такое ослабление кредита ваших сиятельств, рядёхоньки бывали рубль за полтину сбывать. Он этим и пользовался. Где полти, ну а где и по 20 копеек за рубль платил. Так что, во-первых, документы наши доставались ему из подволь, не делая ущерба его капиталу, а во-вторых, почти за ничтожную сумму, и он стал быть нисколько не внакладе. Я вам всегда говорил: опасайтесь ваше сиятельство этого Морденку. Ну и что же из этого следует? Что вы так распространяетесь? К чему ведете это все? Скорее к делу! Нетерпеливо и досадливо перебили его шадурские мать и сын. Дело не замедлится, спокойно возразил хлебосущенский. К делу-то я это и ведусь. Извольте ли видеть ваше сиятельство дело в том, что Марденко в общей сложности скупил наших документов на сто двадцать пять тысяч серебром. а это при существующем казённом долге да при остальных наших долгах положительно превышает стоимость нашего имущества. Если бы могли еще уплатить теперь, хотя казённые проценты вопи кунские совет, то как-нибудь можно бы было проволочить дело. Но теперь все решительно все уже лопнуло. Ну. Так что ж, что скупил? спокойно заметил слабый на сообразительность Гамен. Ведь он не желает теснить меня. О чём же вы почтеннейший так много беспокоитесь? Умеритесь, говорю вам. Дела ещё не так плохи, как вы думаете, заметил Гамен по-французски. Хлебносущенский поглядел на него с грустной и даже презрительно-сострадательной улыбкой. Не желает. Ваше сиятельство так-таки и полагаете, что не желает. Ну, -с. а я вам скажу, что каждый почти из купленных векселей был уже предварительно протестован прежним владельцем, а Нанимарденко, не желающий того, ваш, представил их в совокупности к взысканию на сто двадцать пять тысяч рублей серебромс. Вот оно и не желает. Известие это имело действие бомбы, внезапно упавшей сквозь потолок. Княгиня так и окаменела на месте. Князь Гамен, вскидывающий в это самое мгновение свою стеклышко, так и застыл с ним на полпути к своему глазу, а князь кавалерист, как аж парень, вскочил с кресла и неподвижно глядел на Хлебоносушенского. удар по карману для сиятельного семейства был даже гораздо чувствительнее ударов по фамильной чести. Один только Плеевкт оставался в эту минуту грустно торжественно спокоен и созерцал каким-то расслабленным взором по переменно каждого из трех своих собеседников. И он мог быть спокоен. Он имел полное право вкушать блаженное безмятежие. ибо его собственный капиталиц тысячник Доста, сколоченный более чем за 20 лет почти безконтрольного управления делами Шадурских, был цел и хранился в надёжных государственных учреждениях. А если и терял он теперь за Шадурскими тысяч досьми, то всё-таки сравнительно это была незначительная лепта, на которую вдовица Хлебоносущенский мог, пожалуй, и рукой махнуть. у него оставался очень да и очень кругленький капиталлец для того, чтобы отойти на полный покой, жить барином в своё удовольствие и даже для отдания общественному долгу быть членом благородного собрания. Что ж это теперь тюрьма? Разорение, боже мой, проговорила наконец княгиня, подавленная своим ужасом. Воля судеб, ваш сиятельство, воля судеб. Сокрушенно пожал плечами хлебоносущинский. Что ж делать? Нак родился, нак и в землю отыдешь. Смирение, вот совет, который предлагает премудрый. Убираетесь вы к черту с вашим премудром! Запальчиво закричал князь Владимир, с ожесточением принимая шагать по комнате. Полевкт проводил его глазами с выражением некоторого изумления, но спокойствие своему не изменил ни мало. Вы люди молоды, ваш сиятельство, скромно заметил он на эту запальчивую выходку, вам оно приличествует. Энергия это, а мы, убеждённые опытом, так сказать, мы это понимаем глубже. То ж теперь будет, мой милый, хлопая глазами, спросил его старец. Кроме неблагоприятности ничего хорошего быть не может ваше светлство, ничего хорошего. За нами есть еще кой какие порядочные документюшки, кроме морденки, и в других посторонних руках. Эти же кредиторы, как только проведут, что подано к овзысканию, поторопятся сделать то же самое. на недвижимость казна секвестр наложит, а движимость с молотка пойдёт, так что мы, значит, и самого дома этого фамильного достояния предков своих должны будем лишиться. Хлебносущинский говорил все это грустно сокрушённым тоном и говорил не иначе, как в первом лице мы и наше, дабы изъявить перед злополучным семейством всю близость их горя к его собственному сердцу, дабы показать им, что их радости были когда-то и его радостями, а ныне их невзгода есть и его невзгода, при кой он сам на старости лет точно так же лишается всех средств к существованию. Но я спокоен, я спокоен, С смиренным достоинством вздохнул он через минуту. Я мужественно подставляю выю своей судьбе, раз и меня, я спокоен, я приму удар. Чёрт возьми, он спокоен, горячился молодой Шадурский, забыв всякую меру и приличие. Он спокоен. Я думаю, можно быть спокойным, 20 лет набивая свои карманы. Фол демар, ради бога, молчи, подняла на него княгиня свои молящие взоры. Оскорбление ваше не могу почесть для себя таковым, заметил ему Плеевкт Харлампоевич с великим достоинством, хотя сам побогровел от гнева. Все держитель зрит моё сердце, но дабы не подвергнуться ещё какой-либо подобной вспышке, я удаляюсь. И хлебоносущинский, холодно и сухо поклонившись общим поклоном, с достоинством вышел из комнаты, несмотря на то, что княгиня со старым гаменом кричали ему вдогонку. Полевкт Харлампеевич, куда вы, мой милый, останцись в полночи? Но милый не заблагорассудил вернуться. При настоящем обороте дел он безнаказанно мог и личное достоинство своё проявить перед теми, которые заставляли его столько лет выносить всяческие щелчки и мелкого и крупного свойства, беспрепятственно наносимые его самолюбию и благоразумно им терпимые ради бренных выгод, которых, по-видимому, впредь уже не предстояло, стало быть, теперь и поломаться можно было во всю свою волю. Что ты наделал? Что ты наделал? Ну можно ли это? Ведь он нам нужен ещё с досадой укорила княгиня своего сына, который в ответ ей только рукой нетерпеливо махнул и продолжал ходить по комнате. Гаман глубоко погрузился в своё кресло и сидел как-то желчно задумавшись. Казалось, этот неожиданный удар по карману пробудил в нём нечто похожее на серьёзное сознание, на какую-то тревожно-жёлчную мысль. Княгиня, чувствовавшая внутреннюю потребность сорвать, сорвать на ком-нибудь, хотя часть своей горечи и накипевшей досады с нескрываемой ненавистью и презрением оглядела своего жалкого гамена. Вот до чего вы довели нас с вашей безумной расточительностью, заговорила она к нему, с дрожанием истерических слёз в напряжённом голосе Гамен, ни без основания удивлённо взглянул на неё сквозь свою одноглазку. Да-да, с силой продолжала взволнованная княгиня: "Вашей безопасности, вашей расточительности мы должны быть обязаны тем, что остаёмся теперь нищими. Вы испортили всю карьеру вашего сына. Вы одни причина этому". что вы смотрите на меня, что вы молчите, достойный отец. Ну, в этом, пожалуй, и мы с вами помогали буркнул сквозь зубы молодой шадурский, в то время как старый не спускал лорнета со своей супруги. Княгиня вздрогнула, словно ужаленная, вскинув глаза на своего сына. Однако предпочла оставить без возражения его малоцеремонное замечание и снова, еще с пущим раздражением, обратилась к злосчастному гамену: "Да, вы один к всему причиной. Вы помните, как вы поступили с Марденкой? Не будь той сцены, ничего бы этого не было."